Глава 8 Что есть конструирование? Чем больше я погружался в эту тему, тем явственнее понимал, что мне катастрофически не хватает элементарного магического образования. Те несколько месяцев, что я сумел вытащить из воспоминаний о жизни Вальгам, дали больше, чем целый год подготовительного курса Мирокса. И дело не в том, что здесь обучают плохо. Нет, хорошо. Просто здесь обучают другому. Если точнее, магии способностей тотемов Неким заранее заданным заклинанием с четким результатом, критериям запуска, количеством потраченной маны Официальная магия этого мира оказалась чудовищно ограничена, словно создавалась на остаточном принципе и в спешке Наличие витязей и чародеев лишь подтверждает эту мысль После того, как появилась магия духов-хранителей, ее создатель осознал всю ущербность и решил исправить ситуацию Витязей, он наделил даром копировать все используемые против них способности. А чародеев? С ними было сложное, я так и не понял, что они делают. Судя по всему, дед Баркса, мой далекий предок, являлся одним из чародеев. Ему удавалось творить настоящие чудеса, причем без использования силовых линий. Та защита возле пещеры гоблинов, в которой мне удалось пройти восемь шагов, тому свидетель. Собственно, вернемся к конструированию. И в качестве примера возьмем, скажем, классический стреломет. Что происходит, когда кто-то нажимает на спусковую кнопку? Стрела из накопителя попадает на направляющую, после чего получает мощный импульс и вылетает вперед, толкая при этом стреломет в противоположную сторону. Ни один силовой камень в мире не способен повторить это действие. И тогда на помощь приходит конструирование. Процесс стрельбы воспринимается не как единый процесс, а как совокупность отдельных блоков, каждый из которых отвечает лишь за одну небольшую операцию. Первый камень отвечает за установку стрелы из накопителя на направляющую. Второй – за создание импульса. Третий – для создания противооткатного импульса, чтобы стреломет не сильно врезался в плечо во время выстрела. Четвертый – для активации камней и запуска их в определенной последовательности. И теперь, если добавить в устройство кучу пружин и простых механизмов, можно получить вполне смертоносное оружие, тратящее всего единицу маны на каждый выстрел. Если изготавливать управляющий блок из сапфира или рубина, то на долгое время можно позабыть о том, что в оружии необходимо восстанавливать ману. Либо, как подсказал Заран можно и вовсе создать автономную систему, Для этого необходим пятый камень, что будет поглощать свободную энергию нашего мира и закачивать ее в камне. По такому принципу, например, работают силовые установки всех машин. В чём подход походил на магию? В том, что сложные заклинания тоже состоят из составных блоков. Управляющий контур, блок питания, механизмы исполнения. Вот только всего этого я не помню. В первые три жизни в Альгам мне лишь однажды удалось увидеть название дисциплин старших курсов Императорской Академии. Но затем случилась война с демонами, и мое обучение пошло не по стандартному пути. Лишь боевая магия, заточенная под конкретную цель. Уничтожение демонов. Ничего лишнего. Законченное летающее кресло мне удалось создать лишь на третий день нашего путешествия, использовав целую прорву гранита. Каждая магическая ножка, что держала предмет в воздухе и позволяла перемещаться, требовала 12 независимых кусков. Создание линии, создание стирания петель, расширение или сжатие ножки за счет петли и прочие элементарные операции. Но и на этом расточительство не закончилось. Блок управления не мог оперировать сразу 36 независимыми единицами. Пришлось сделать три вспомогательных камня, отвечающих за каждую ножку отдельно. И, как финальный аккорд, булыжник, присоединенный к приделанному креслу рычагам управления. Один на движение вперед-назад, один вверх-вниз. Вес кресла увеличился в два раза, что заставило изготовить несколько деталей из рубинов. В противном случае, как заметил Заран Рац, конструкция не станет работать. «Гоблин проявил немалый интерес к моему изобретению, помогая и подсказывая там, где это необходимо». Судя по тому, с какой тщательностью Верховный Шаман изучал каждую созданную деталь, в скором времени у гоблинов появятся летающие повозки. Но меня это мало заботило. Весь остальной мир пусть хоть и страдается. Главное, чтобы я перестал быть привязан к этому месту. Полагаю, нужно протестировать. Заран раз оценил первый реализованный прототип и подозвал одного из своих помощников. Запомни, герой, еще одно немаловажное правило, обязательное для любого конструктора. Испытаниями первого прототипа занимается кто угодно, только не сам творец. Простых существ много, конструкторов, способных создать шедевры, единицы. Нам важно подмечать все детали и особенности, чтобы внести изменения в устройство. Делать это лучше всего со стороны. Спорить я не стал, хотя мне хотелось самостоятельно взмыть в воздух и насладиться свободой. Испытатель без разговоров устроился в кресло и положил руки на рычаги. Конструкция взлетела с ускорением и останавливаться явно не собиралась. Устройство поднималось и поднималось вверх, пока не превратилось в маленькое пятнышко. — Нужен ограничитель по высоте, — спокойно заметил Заран Рац, словно ничего необычного не произошло. — А также скорости подъема. — Герой, тебе нужно повторить все камни. Полагаю, первый прототип уже не вернется обратно. Слова шамана оказались пророческими. Точка окончательно уменьшилась и исчезла. Я воссоздал все блоки, но устанавливали их уже на наспех сколоченную конструкцию из досок. Кресло-то мое улетело. Второе испытание прошло гораздо успешнее. Испытатель медленно поднялся на высоту трех метров и полетел вперед. И только вперед. Поворачивать мое творение категорически отказывалось. Пришлось дорабатывать. Итого, финальный результат получился лишь с девятой попытки. Ученик Заранраца носился по воздуху взад, вперед, вверх, вниз, ускорялся и замедлялся, перелетал через воду, оказалось, что и здесь имели свои проблемы и препятствия. Просто висел в воздухе в течение нескольких минут. В общем, успешно выполнил все инструкции, наспех разработанные верховным шаманом. И только после этого воспользоваться креслом позволили мне. «Единица маны на подъем, единица на любое управление движение по прямой маны не требует. Расход энергии выглядит гораздо оптимальнее, чем было у меня», заявил я, вдоволь налетавшись вокруг армии гоблинов. «Все время, что мы вели разработки, нелюди не останавливались, продолжая двигаться в провинцию Листар. Судя по моим наблюдениям, до цели нам осталось максимум сутки пути». «Нужен поглотитель для автономной работы», — предложил Заран Рац. И тогда на таком кресле можно облететь все земли. Что касается твоих опасений, что кто-то сможет повторить это творение, кроме тебя и меня, поспешу тебя обрадовать. Люди не умеют работать силовыми камнями. Все предметы, что несут на себе клеймо паука, созданы моими учениками. Бездарности, возомнившие себя настоящими творцами и изгнанные за свою непокорность. Они подались к людям, превратив свою жизнь в наслаждение». Люди готовы предоставить им все, что потребуется, лишь бы они продолжали копировать известные им конструкции. Конечно, у людей есть гении, что способны придумать уникальное использование стандартных камней, но чего-то нового у них никогда не будет. На моей памяти ты первый человек, сумевший успешно встать на путь конструктора. Что меня радует, ты не пошел по дороге повторений. Ты создал нечто свое. И в то же время не свое, смутился я. Если бы ты не подсказал, как делать блок управления, как ограничивать высоту, скорость, как связать все в единый механизм, у меня ничего бы не получилось. Тебе показали лишь несколько базовых единиц конструирования, причем далеко не все, что известны мне. Я не лукавил, когда говорил о том, что впереди у нас много работы. но а следующий урок у нас будет после того, как я обучусь очищению земли от демонов». Наши отношения строятся на партнерстве, значит и действовать мы должны как партнеры, а не учитель-ученик. Мне ничего иного не оставалось, как согласиться. Правда, сразу возникла проблема. Если огненный шар был достаточно простой конструкцией, то ощущение требовало изрядной подготовки. И я продемонстрировал структуру, описал, из чего она состоит, вызвав у Занраса восторг, после чего продемонстрировал заклинание и и ничего не произошло. Верховный гоблин его не увидел. Погибшего демона у нас поблизости не было, а я понятия не имел, как разрушать созданную сферу с собранной кровью зверя. Аналогичная ситуация произошла с боевым заклинанием на малых и средних демонов. Как верховный шаман не напрягался, увидеть он их не смог. Остановились мы лишь на защите. По структуре она была достаточно простым заклинанием. Заран раз потратил на него целые сутки и вечером продемонстрировал результат. Сто процентов его тела было скрыто двухслойной броней. То, на что обычным вальгам требовалось несколько перерождений, гоблин создал за 12 часов, и это меня, если честно, сильно задело. Мне пришлось пережить поезд демона, чтобы научиться закрываться. Провинция Листар встретила нас дружелюбно и открыто. Сама провинция, но никак не люди, что ее населяли. Первые стычки с бандитами начались задолго до Тонлера. Так получилось, что между нами и Фасоргом располагалась столица провинции, и мы решили ее не обходить. Нет более короткого пути, чем путь напрямую. И что ты будешь с ними делать? Поинтересовался Заранрац, когда его воины притащили ко мне 30 связанных бандитов. Результат первого боя. Потерь со стороны коричневых нелюдей не было, сказывалось преимущество во... во всем. В силе, ловкости, магии, в двуслойной защите, разумеется. Заран Рац показал истинную силу мастера-конструктора, сумев всего за ночь создать своим воинам защитные амулеты. Работал, конечно, не только он один, а вместе с учениками, но к утру сразу 500 гоблинов получили идеальную защиту. Теперь, чтобы уничтожить хоть одного из них, требовалось приложить значительные усилия. Новость о новом способе защиты оказалась настолько важной, что Заран создал тщательное описание процесса изготовления амулета и отправил одного из своих учеников домой. Туда, где сидят остальные верховные шаманы. Полагаю, в скором времени Западная империя станет совсем не до возни со своим северным собратом. Шайки бандитов уничтожались одна за другой и мне пришлось просить Заранрат брать пленных. Все еще находящийся под впечатлением от новых возможностей, Гоблин согласился, и вот его войны приволокли мне первый улов. «На самом деле все просто. В моем клане огромная проблема с мужчинами», — пояснил я. «Большая часть этих мерзавцев, что вы притащили, не заслуживает жизни. Но у меня нет и нового источника людей для клана, особенно после того, как против нас ополчилась вся империя». «Либо они станут безвольными рабами, либо умрут». «Какой разумный подход!» — воодушевился Заранрац, мигом осознав ситуацию. «Он ведь может работать не только в отношении тебя, но и нас. Мы сознательно не берем пленных, так как возникает проблема ухода. Но если обратить их в рабов и дать шанс на освобождение, скажем, лет через десять, мы сможем сосредоточиться только на главных делах, оставив людям всю грязную работу». «Герой, я в очередной раз убеждаюсь, что великая сила сделала правильный выбор!» Так началась утомительная эпопея под названием «Приведи друга». Из первой тридцатки, что приволокли гоблины, воробы согласились пойти 20 человек. Две трети от общего числа. Остальные 10 предпочли умереть. Аналогичный процент соблюдался и на остальных группах пленников. Гоблины разошлись не на шутку. Когда они поняли, что оружие противника вообще не наносит им вреда, а все магические способности бессильно облизывают броню, нелюди вообще отказались от убийства. К тому моменту, как мы подошли к стенам Тоннлера, за армией угрюмо плелось более трех тысяч рабов. Некоторые из них благополучно умирали, пытаясь обмануть тотем, чем только еще более пугали оставшихся бедолаг, показывая, что впереди их будет ждать крайне нелегкая судьба. И я совершенно на этот счет не переживал. Когда ты выходишь на тропу воров и убийц, нужно быть готовым к тому, что рано или поздно придется столкнуться с теми, кто сильнее. «Собственно, вот то, что осталось от города», — произнес мой новый советник. Я выбрал одного из самых словоохотливых и пронырливых бандитов, каких только видел. Гирепф, как звали мужчину неопределенного возраста, по мне, ему было около сорока, умел нравиться и втираться в доверие, даже несмотря на свое неказистое телосложение и невзрачную внешность. Ему хватило произнести всего несколько фраз, как я начал чувствовать к нему расположение и относительное доверие, словно всю жизнь мы были закадычными друзьями. При этом я прекрасно понимал, для чего его использую – для получения информации. Гиреев, как и барон, координировал несколько бандитских шаек, и точно так же, как и его коллега, с охоты пошел на контакт, желая сохранить себе жизнь. После того, как он поклялся, что не имеет никакого отношения к созданию драконоидов и даже понятия не имеет, что это такое, я позволил ему чуть больше, чем остальным. Отныне назвать Танлер городом можно было лишь с большой натяжкой. Явившаяся армия Северной Империи не просто разнесла всех бандитов, но и не оставила камня на камне от огромного поселения. Все многоэтажки оказались снесены, стены разрушены, город вообще превратился в одни большие развалины. Даже Фосорг выглядел на фоне этой разруки отстроенным мегаполисом. «С чего это вдруг они так здесь разрезвились?» — поразился я. «С ними был кто-то из клана Тигров», — охотно подсказал Гереб начале они пытались основать базу, но что-то не выходило с тотемами. Тогда решили, что оставлять город нельзя. Жители вывели, и все тут раздолбили к такой-то матери. Откуда такие познания? Так я с ними в это время уже был. Гиреп посмотрел на меня, как на простачка, которому необходимо объяснять очевидные вещи. Сюда явилась вторая армия в полном составе, все двадцать тысяч. У наших банд не было ни малейшего шанса, так что я вовремя сориентировался и подсуетился, став одним из вояк. А вырасти из простого солдата до советника-командира – дело техники. У меня на это ушло двое суток. Уже когда они все двинулись дальше, я вернулся к своим «Видимо, зря. Тут и вы подоспели». И куда двинулась армия? Я постарался как можно меньше вкладывать свой вопрос эмоций. Хотя сильно нервничал. «Если в фасор, кто быть беде?» «Граф увел войска к югу, в горы. Там граница, но ее толком никто не охраняет. Если я правильно понял, он отправился в лагерь Маркиза». Сплошные титулы, за которыми скрываются самые обыкновенные бандиты. Однако у меня имелось одно имя, о котором я хотел бы узнать. «Кто такой герцог?» «Этого никто не знает. Говорят, что кто-то из Южной Империи, чуть ли не представитель правящей семьи, но доказательств, как всегда, нет». На самом деле, вообще мало кто верит, что герцог существует. У нас три командира, и никто не видел, чтобы они перед кем-то отчитывались. Граф, маркиз и... Виконт, он на востоке провинции был. Был, уточнил я. Имперцы оттуда и пришли. Их-то никто не ждал. Все думали, что провинцию теперь можно будет безнаказанно грабить. Собственно, все его банды там и остались. Где он сам, никто не знает. Может, как и я, растворился среди воинов. Может, к маркизу подался. А может, и вовсе свалил куда подальше. «А ты как себя именовал?» «Эрл», — гордо ответил Герепф. «Граф лично мне это имя вручил, когда поставил смотрящим». «Так у вас еще и встречи были». «А как же! Каждые три дня мы отчитывались о том, чего смогли добиться. Если у кого-то дела шли плохо, граф выделял дополнительные ресурсы». «С чего такая забота?» — нахмурился я. «Так оно же на поверхности. Высшим боссом поставили задачу захватить провинцию». — Всех клановых выгнать, нагнать сюда как можно больше свободного народа и устроить свое государство. — Под свободным народом понимаются бандиты, воры и убийцы? Я начал постепенно догадываться, что за странности происходят в листаре. — Ну, все же свободный житель как-то лучше звучит. гиреп противно ухмыльнулся, от чего все очарование сошло на нет. Передо мной находился один из тех, кто с легкостью отправлял людей в вечное ничто. — Пока свободен. Отпустил я советника, размышляя об услышанном. Некая влиятельная сила из Южной Империи решила совершить финт ушами и собрать в одном месте все отребья, которое только есть в этом мире. Целая провинция на растерзание. Кто устоит от такого? Все слишком хорошо организовано. Слишком много бандитов здесь набралось, чтобы уповать на чистую случайность. Одновременно с этим некий шаман из тех же самых южных земель начал выращивать провинцию драконоидов. И так удивительно сложилось, что для дальнейшего роста этим тварям потребуется живое двуногое мясо. Где его взять? Ответ прост — скормить целую провинцию, в которой, как мы уже поняли, собраны лучшие из лучших. Идеальный способ очистить мир и подготовить его к следующему этапу. Выходит, кроме четверки магов, поклоняющихся Башоргу, существует еще одна сила, что желает восстановления зверя. «Нет, своей смертью я здесь точно не умру». С каждым днем количество врагов увеличивается и увеличивается, а союзники почему-то прибавляться не спешат. Повернувшись к шаману, я произнес. Идем в Фасорг. Здесь нам делать нечего. Пора знакомить тебя со здешним князем. Господин, срочное донесение. Ландеслик развернул проект очередного указа своего отца и вздохнул. Император в очередной раз выставил себя всеобщим посмешищем. «Сравнять тоннлер с землей и наградить тех, кто это совершил. Вверх глупости». Но самое удивительное заключалось в том, что армия уходила из западной провинции, не закончив зачистку. Судя по данным разведки, уничтожена от силы треть банд формирований Значит, в скором времени страдать будут уже соседние провинции. Рано или поздно бандитам нечего будет грабить, и они начнут разбегаться. Войска уже уведомлены. Почему было принято такое решение, никто не знает. Но перед тем, как начать подготовку указа, император получил послание из Южной Империи. Мы не знаем, что было под куполом. Он встречался с послом. Что с медведями? Как вы и предполагали, старые вождь и шаманы исчезли. Тотем изгонять их не стал, а Гадюка признала его действия правомочными. Эти двое не нарушали законов клана. Совет старейшин проходит прямо сейчас, в отчине их духохранителя. Элрин уже там. Ланда вновь тяжело вздохнул. В последнее время эта особенность стала проявляться все чаще и чаще. В том, что племянник станет вождем, он не сомневался. Медведь с радостью усадит Альрина на трон. Но то, что путь в мирах для него уже закрыт, неоспоримый факт. Эйро подтвердил, закон черных воронов нарушать никто не станет. И это очень плохо. Управлять страной без должного образования тяжело. Начинаешь опираться на мнение советников. Это чревато проблемами». «Нужно что-то с этим решать, но вначале обязательные дела». «Вы выяснили, что за слухи о летающем стуле?» «Да, господин. Это еще одна новость, что я хотел до вас донести». «Это оказался не стул, инвалидное кресло. Человек, который управлял этим устройством...» «Медвежуть», — усмехнулся Ланда, прервав доклад. «И он уволок из столицы огромный зеленый шар с кровью. Где он сейчас?» «Этой информации у нас нет, господин». Разведчик едва ли не впервые за свою долгую службу признался в неведении. По различным слухам мы смогли воссоздать его полет, но после встречи с гоблинами информация о легион дотеряется. Проникнуть в армию неляди у нас не получается. Как узнать, жив мальчишка или нет. Жив, куда он денется. Ланда ни на секунду не сомневался в поразительных способностях еще одного своего племянника. Гоблины вернулись обратно. Нет, господин, они они отправились в листар, захватывая всех без исключения бандитов уже более трех тысяч попытки разговорить пленников не увенчались успехом те кто хотел донести хоть какую-то информацию умирали ближайшая аналогия почему так происходит всех обратили в рабство с клятвой на крови тех кто не соглашался на условия убивали было найдено порядка тысячи трупов десять тысяч защитников не людей и три тысячи головорезов клятвай на крови задумчиво протянул ланда хороший ход медвежь посмотрим как на это отреагируют твои враги господин у нас прорыв мы смогли это сделать возбужденный инженер ворвался в кабинет дэвита позабыв все нормы приличия Глава Белой Лилии погасил рвущийся наружу гнев, заставив себя успокоиться. Без этого человека сейчас никуда. Но как только врата активируются и начнут стабильно работать, наглед за все поплатится. Слушаю. Вы просили призвать двух младших слуг Башорга через две недели. Я долго не спал, думал, как это сделать и сумел придумать стабилизацию. Мне удалось перенастроить механизм, и врата продержались целую минуту. И... Где-то в груди мага начало разгораться тёплое чувство успеха. Минута. Так долго врата в мир тёмного повелителя ещё никогда не работали. Четыре младших, один средний. Мне удалось совершить невозможное! Где они? Новость оказалась настолько сногсшибательной, что дэвид позволил себе проявить эмоции. Видимо, с наказанием придётся повременить. Весть, которую принёс инженер, не могла терпеть. Мужчина правильно сделал, что ворвался в кабинет. «В пустыне адаптируются к нашему миру. Я пригнал каждому младшему сотню жертвенных душ и тысячу среднему. Демоны довольны. Я лично прикоснулся к каждому из них и остался жив. Они нас признали!» «Учитель, мы это сделали. Я знаю». Старый маг проявил поразительную осведомленность. «Повелитель уже сообщил о явлении в наш мир пятерых его слуг. Разведка донесла, что гоблины не обеспокоены. Никто не знает о том, что у нас получилось». «Демонов накормили?» «Все, как прописано в инструкциях. С рабами у нас проблем нет». «Отправляй гостей в Листар. Пора явить этому миру истинную силу». «Да, учитель. Я могу узнать причину, почему именно Листар. В моей империи гораздо больше мест, где пригодилась бы сила четверых демонов. После переворота слоны почувствовали себя слишком независимо. Нужно указать им их место». «Десять тысяч нелюдей, возглавляемых одним из трех столпов, сейчас находятся в провинции Листар». «Пятеро уничтожат простых воинов и смогут совладать со столпом. Вне зоны своего влияния он слаб и зависим. Мы не имеем права упускать такую возможность. Если удастся решить вопрос с одним из шаманов, справиться с двумя другими станет проще. Нельзя забывать, что основная сущность Повелителя спрятана не в исходном мире, а в том, куда ведут врата гоблинов. Да, учитель, демоны будут отправлены в Листар сегодня же. Я лично прослежу, чтобы они прибыли на место и занялись гоблинами». — Сам к гоблинам близко не лезь. Я не хочу потерять еще одного ученика из-за его глупости. Выполни поручение, и ты узнаешь, что такое истинная награда нашего повелителя.